Текс стоял не двигаясь, хотя он казался пигмеем рядом с атакующим его гигантом. Топор взлетел вверх, но в то же мгновение Даллас бросил ласса и поймал им топор. А Текс подставил викингу под ножку, и тот тяжело рухнул на землю. Как только викинг упал, Текс с Далласом оседлали его, один вывернул ему руки, а другой молниеносно обмотал его веревкой. Через несколько секунд викинг уже был беспомощен как младенец. Руки его были заведены за спину и привязаны к ногам. А сам он ревел от бессильной ярости, пока Даллас и Текс волокли его по гальке к грузовику. В свободной руке у Текса был щит, а у Далласа топор. «Я должен поговорить с ним!» — настаивал Йенс Лин. «Это редчайшая возможность!» «Мы не можем ждать ни минуты!» — торопил их профессор, регулируя один из приборов верньерной ручкой. «Эй!» «На нас нападают!» – завопил Эмори Блэстед, указывая дрожащей рукой на землянку. Толпа косматых оборванцев, вооруженных разнообразными мечами, копьями и топорами, атаковала грузовик. «Пора уносить ноги!» – распорядился Барни. «Бросьте этого доисторического лесоруба в кузов и поехали! Когда мы вернемся на студию, у вас будет уйма времени для разговора с этим парнем, док!» Текс спрыгнул в кабину и, схватив сиденья сиденье револьвер, разрядил его весь в сторону моря, включил двигатель, потом оставшуюся фару и дал гудок. Крики атакующих мгновенно сменились воплями страха, и враги, побросав свое оружие, бросились обратно к землянке. Грузовик развернулся и поехал обратно вдоль берега. Когда они приблизились к выступающему мысу, с другой стороны мыса раздался автомобильный сигнал. Текс едва успел свернуть вправо, и въехал прямо в прибой, пропуская мчащийся навстречу им фырчащий грузовик оливково-защитного цвета. «Извозчик!» — крикнул Текс в окошко и дал газ. Барни Хендриксон взглянул на проезжавший мимо по старому следу грузовик и, посмотрев в открытый задник, окаменел. Он увидел самого себя с насмешливой улыбкой на лице, Он качался, когда грузовик подпрыгивал на камнях. В последний момент, когда автомобиль уже исчезал за поворотом, второй Барни Хендриксон в своем кузове, завидев двойника, приложил большой палец к носу и покачал рукой. Барни бессильно опустился на ящик. «Вы видели?» — с трудом выговорил он. «Что это такое?» «Весьма «Интересное явление», — сказал профессор Хьюитт, нажимая кнопку стартера на своем генераторе. «Время гораздо более пластично, чем я предполагал. Оно позволяет удваивать, может быть, даже утраивать, темпоральные линии мира. Или даже допускает существование бесчисленного количества временных витков. Открывающиеся возможности просто невероятно. Может, вы перестанете нести эту бракадабру и объясните мне, что я видел». Оборвал его барни, отрываясь от почти пустой бутылки Вы видели самого себя, вернее, мы видели и нас, как, когда мы будем и, Боюсь, что грамматика английского языка не позволяет точно описать создавшееся положение Может быть, правильнее сказать, что вы видели этот самый грузовик и себя в нем так, как это будет выглядеть немного позже Я думаю, это достаточно просто для понимания Барни со стоном опустошил бутылку и вдруг вскрикнул от боли, когда пришедший в себя викинг изловчился и укусил его в лодыжку. «Лучше кладить ноги на ящики», — предостерег Даллас. «Он все еще психует». Грузовик сбавил скорость, и из кабины донесся голос Текса. «Мы приехали туда, откуда стартовали. Вот здесь начинаются следы шин. Что дальше?» «Поставьте машину по возможности в то самое положение, в каком она была, когда мы сюда приехали. Это облегчит мне наладку приборов. Итак, приготовьтесь, господа, мы начинаем наше обратное путешествие через время!» «Тролль таки, юдрол!» «Да будете вы добычей троллей!» Языческий эквивалент выражению «черт подери!» — крикнул Витинг.